Март 1884-го. Вот тебе еще несколько стихотворений Жюля Бретона. Уверен, что они произведут на тебя большое впечатление, если ты еще не знаком с ними. Сегодня, или вернее последние несколько дней, я писал этюд ткацкого станка, набросок которого у тебя имеется. Пытался я также передать колорит зимнего сада, но он теперь уже весенний сад и стал совершенно другим. «Сейчас ты получишь маленькую нахлобочку». Я хочу сказать, что, когда заезжал к тебе зимой, ты был настроен против энтузиазма. Я имею в виду повторенную тобой фразу Япа Мариса, который якобы сказал, что не знает слова «энтузиазм». Но он-то сам, то есть я, слава богу, на практике в жизни вел себя как раз наоборот. Допускаю, что он действительно сказал что-то в этом роде применительно к специальному случаю. Однако писать он продолжал при любых обстоятельствах. Птицы перестали бы петь, а художники писать, если бы они постоянно спрашивали себя, не слишком ли они усердствуют. А теперь я не прибавлю больше ни одного слова. Читай-ка лучше Сверчков. Апрель 1884. -го. Благодарю за письмо. Оно очень порадовало меня. Я был счастлив услышать, что ты находишь кое-что в моих рисунках. Не стану входить в обсуждение общих мест, касающихся техники, но самым решительным образом утверждаю, что если я приобрету больше, употребляя мое словечко выразительности, люди станут говорить не реже, а, наоборот, еще чаще, что у меня нет техники. Как видишь, я совершенно согласен с тобой в том, что все выражаемое мною в моей работе нужно выражать еще более энергично, и я упорно работаю, чтобы набираться сил в этом отношении. Но будет ли... Меня лучше понимать широкая публика, когда я наберусь этих сил. Нет. Тем не менее, я по-прежнему считаю, что рассуждение того почтенного человека, который, имея в виду твою работу, поинтересовался, он рисует за деньги, — это рассуждение дурака. Так как это высокоинтеллектуальное существо, очевидно, почитает аксиомой, что оригинальность мешает человеку делать деньги. Выдавать подобный тезис за аксиому, потому что он решительно не может быть доказан. Это, как я уже писал, один из обычных трюков таких дураков, таких ленивых маленьких иезуитов. Неужели ты думаешь, что я не забочусь о технике, что я не ищу ее? Безусловно, ищу, но лишь постольку-поскольку. Нет-нет, не мешай мне сказать то, что я могу сказать. А если это мне не удается или удается не вполне, я делаю все от меня зависящее, чтобы исправить или улучшить ее. Но мне совершенно наплевать, соответствует ли мой язык требованиям грамматистов. Вспомни свое собственное сравнение, если кто-нибудь может сказать нечто полезное, истинное, необходимое, но делает это в выражениях, которые трудно понять, какую пользу приносит такое высказывание и самому оратору, и его слушателям. хочу несколько задержаться на этом пункте и прежде всего потому что история неоднократно являет нам любопытные аналогичные примеры всякому понятно что с аудиторией следует говорить на ее родном языке если она знает только один язык было бы абсурдно не принять это как нечто само собой разумеющееся но вот вторая часть проблемы Предположим, у человека есть что сказать, и говорит он на языке, который его аудитория понимает интуитивно. Тогда время от времени ей будет казаться, что оратор, возглашая истину, не владеет ораторским искусством. И то, что он говорит, придется не по вкусу большинству слушателей, его назовут человеком с медленной речью и неповоротливым языком, за что и начнут презирать. Он может почитать себя счастливцем, если найдется хотя бы один, или в лучшем случае несколько слушателей, для которых его слова будут поучительны, потому что эти слушатели ищут не звонких тират, а того правдивого, полезного, необходимого, что содержится в его словах, что просвещает аудиторию, расширяет ее кругозор, делает ее свободнее образованнее. А теперь о художниках. Разве цель и «нон плюс ультра»? Высшие достижения, искусство сводится к созданию своеобразных цветовых пятен и причудливого рисунка, который именуется отличительными особенностями техники. Безусловно, нет. Возьми Коро, Добеньи, Дюпре, Миле или Израильса, людей, которые, несомненно, являются великими вождями. Их работа выходит за пределы цвета. Она также отличается от работ всех этих господ изящных художников, как молитва или хорошее стихотворение отличаются от ораторской тирады Нумы Румистана. Работать над техникой нужно постольку, поскольку ты должен уметь лучше, более точно и более серьезно выражать то, что чувствуешь. И чем менее многословно твоя манера выражения, тем лучше. Что касается всего остального, то о нем не стоит беспокоиться. Почему я так говорю? Да потому что заметил, как неодобрительно ты иногда относишься к многому такому в своей собственной работе, что, на мой взгляд, решительно хорошо. По-моему, техника у тебя лучше, чем, например, у Хавермана, потому что уже сейчас в твоем Москве есть нечто личное, характерное, оправданное и сознательное, в то время как в работах Хавермана неизменно присутствует условность, вечно напоминающая о мастерской и никогда о натуре. Взять, к примеру, наброски, которые я у тебя видел. Бедный маленький ткач и женщины Терсхеллинга. Они проникают в самую суть вещей. А Хаммерман вызывает у меня только чувство неловкости и скуки. Ты, не боюсь этого, и поздравляю тебя с этим, тоже еще услышишь в будущем те же самые упреки насчет твоей техники, не говоря уж об упреках по поводу твоих сюжетов и всего прочего. Услышишь, даже если твой мазок, который очень характерен уже сейчас, станет еще более характерным. Увы, мы живем не во времена Туре и Теофиля Готье. Тем не менее, существуют любители искусства, которые искренне ценят написанные с чувством вещи. Подумай сам. Так ли уж мудро разглагольствовать о технике в наши дни? Но ты возразишь, что это как раз то, чем занимаюсь я сам. Да, это действительно так. И я сожалею об этом. Что касается меня, то я намерен даже, когда буду гораздо лучше владеть кистью, чем сейчас, настойчиво заявлять всем и каждому, что я не умею писать. Слышишь? Даже тогда, когда я выработаю собственную манеру, более широкую и точную, чем та, которая характерна для меня сейчас. «Я нахожу замечательным то, что сказал Херкомер, открывая свою собственную художественную школу для людей, которые уже умели писать. Он настоятельно просил своих учеников оказать ему любезность и писать не так, как пишет он, а соответственно их собственным индивидуальностям. «Моя задача заключается в том, — сказал он, — чтобы давать свободу индивидуальности, а не вербовать последователей теории Херкомера. Львы не подражают друг другу. Последнее время я много писал, сидящую девушку, наматывающую шпулькин для ткачей и отдельно фигуру ткача. Очень хочу, чтобы ты в самое ближайшее время посмотрел мои живописные этюды. Не потому, что я удовлетворен ими, а потому, что они, по-моему, убедят тебя в том, что я, безусловно, набиваю себе руку. Если же я говорю, что придаю сравнительно небольшое значение технике, то делаю это не потому, что стремлюсь избежать труда или борьбы с трудностями. Мой метод совершенно не таков. И еще очень хочу, чтобы ты познакомился с этим уголком Брабанта, на мой взгляд, куда более красивым, чем район Брэды. Сейчас он просто замечательный. Рапорт, я не люблю писателей рассуждать о технике вообще, хотя с удовольствием готов поспорить и с тобой, и с любым другим художником о манере воплощения каждого из моих замыслов, и отнюдь не отрицаю практической пользы таких споров. Однако последние обстоятельства не опровергают мою первую мысль, которую я, возможно, сформулировал недостаточно точно — Эта мысль, не могу подобрать нужных слов, строится не на чем-то негативном, а наоборот, на позитивном начале. Это позитивное начало заключается в сознании того, что искусство есть нечто более великое и высокое, чем наша собственная искусность, талант, познание. Искусство есть нечто такое, что создается не только человеческими руками, но и еще чем-то, что бьет ключом из источника, скрытого у нас в душе. Ловкость же и техническое мастерство в искусстве чем-то напоминают мне фарисейство в религии. Мои симпатии как в области литературы, так и в области живописи сильнейшим образом привлекают те художники, которые руководствуются прежде всего порывом души. Например, Израильс очень искусен в технике. Но также искусственный валон. Тем не менее, я предпочитаю Израильса-валону, потому что вижу в работах первого нечто большее и совсем иное, чем мастерское, изображение, материала, нечто совсем отличное от цвета тени, нечто совсем отличное от цвета, хотя это нечто совсем отличное раскрывается с помощью точной передачи освещения характера материала цвета. Элиот. также обладал этим особым свойством, которое я в гораздо большей степени нахожу в работах Израильса, чем в работах Хвалона. То же самое относится и к Дикенсу. Объясняется ли это выбором сюжетов? Нет, потому что последний тоже не причина, а следствие. И вот что, между прочим, я еще хочу добавить. Элиот, мастер выполнения, но помимо этого, она обладает другим признаком гения, признаком, о котором я сказал бы так — Читая ее книги, человек стремится стать лучше. Вернее, ее книги пробуждают в нем стремление стать лучше. Сам того не замечая, я много распространяюсь о выставках, хотя на деле придаю им чертовски мало значения. Ловя себя на том, что думая о них лишь случайно, я с некоторым удивлением наблюдаю за собственными мыслями. Я не высказался бы с достаточной полнотой, если бы не оговорился, что в некоторых картинах есть нечто настолько честное и хорошее, что они всегда служат добру, независимо от того, какова их судьба и в какие они попадают руки, честные или нечестные, хорошие или дурные. Пусть свет твой сияет людям, вот что я считаю долгом каждого художника, с той, однако, оговоркой, что свет этот вовсе не обязательно должен сиять людям через посредство выставок. Позволю себе заметить, что я мечтаю о лучших и более действенных, чем выставке, способах донести искусство до народа. А пока Мяс намерен не вставлять свою свечу в подсвечник, а прятать ее под кроватью. Ну, довольно об этом. Посылаю тебе маленькую книжечку о Коро. Полагаю, что если ты не знаешь ее, то прочтешь с большим удовольствием. Она содержит некоторые точные биографические подробности. Выставку, каталогом которой является эта книжечка, я видел. Примечательно, как много времени потребовалось этому человеку для того, чтобы обрести уверенность в себе и созреть. Обратя особое внимание на то, что он делал в различные годы своей жизни. Я видел среди его первых настоящих работ вещи, являвшиеся плодом многолетнего труда, чистые как золото, в подлинном смысле этого слова, и совершенно здоровые. Но как люди, должно быть, презирали их? Когда я увидел этюды Каро, они явились для меня уроком, я уже тогда был поражен разницей между ними и этюдами многих других пейзажистов. Если бы я не усмотрел в твоем маленьком сельском кладбище больше техники, чем в этюдах коро, я приравнял бы твою работу к ним. Настроение в них одинаковое. в обоих случаях налицо серьезная попытка передать только задушевное и существенное. То, что я хочу сказать в этом письме, сводится к следующему. Постараемся овладеть тайнами техники до такой степени, чтобы люди были обмануты ею и клялись всем святым, что у нас нет никакой техники. Пусть работа наша будет такой ученой, чтобы она казалась наивной и не отдавала нарочитой искусностью. Я не верю, что достиг такого уровня, которого желаю. Не верю я, что и ты, продвинувшийся значительно дальше, чем я, уже достиг его. Надеюсь, что в этом письме ты усмотришь нечто большее, чем тривиальное выискивание недостатков. Я верю в то, что чем больше общаешься с природой, тем глубже познаешь ее, и тем меньше тебя привлекает фокусничение в мастерской, хотя я воздаю последнему всю ту хвалу, которую оно заслуживает, и жажду видеть, как пишут другие. Я действительно часто испытываю потребность посещать чужие мастерские. Увы, не в книгах я это нашел, «Я взял от ученых немногих», — говорит, как тебе известно, Деженесте, — «чуточку видоизменим стихи и скажем». «Не в мастерских я это нашел и взял от художников ценителей мало». «Возможно, ты будешь шокирован тем, что я не делаю различия между ценителями и самими хозяевами мастерских, художниками». «Но поговорим о другом». «Признаюсь, чертовски трудно остаться равнодушным, не повести и бровью, слыша, как дураки спрашивают. «Он пишет за деньги?» Я слышу такую глупую болтовню каждый божий день, а потом злюсь на самого себя за то, что меня это огорчает. Вот как обстоит дело со мной. Думаю, что и с тобой происходит примерно то же самое. На все это, конечно, плюешь, но оно все-таки раздражает тебя, как фальшивое пение или назойливый звук шарманки. Куда ни пойдешь всюду, тебя преследует тот же избитый мотив». Что до меня, то я теперь буду делать вот так. Когда люди начнут говорить мне то-то и то-то, я буду заканчивать за них фразу, прежде чем они успеют произнести ее. То есть поступать так же, как я обращаюсь с некоторыми персонами, которые, как известно, имеют привычку протягивать мне палец, вместо того, чтобы открыто пожать руку. Я сыграл вчера подобную же шутку с одним досточтивым коллегой моего отца. В таком случае я тоже держу наготове один единственный палец, которому осторожно и с совершенно невинным лицом дотрагиваюсь до пальца собеседника. И мы обмениваемся рукопожатием таким образом, что человек не может ни к чему придраться, хотя чертовски хорошо чувствует, что я в свой черед выставляю его дураком. На днях я привел таким образом одного субъекта в очень скверное настроение. Потерял ли я что-нибудь из-за этого? Клянусь богом, нет. потому что такие люди в жизни только мешают, а не помогают. Когда я пишу тебе о некоторых твоих фразах, то делаю это лишь с целью спросить, полностью ли ты убежден в честных намерениях тех, кто неизменно превозносит технику до небес. Я спрашиваю тебя об этом именно потому, что знаю, как ты стремишься по возможности избегать изящества, достигнутого в мастерской. Апрель 1884. «Твое письмо относительно рисунков привело меня в восторг. Что же касается ткацкого станка, то этюд этого аппарата действительно от начала до конца сделан на месте, это была тяжелая работа, поскольку сидеть приходилось близко к нему, и было очень трудно определять размеры. В конце концов, я включил в рисунок фигуру. Выразить рисунком я хотел следующее». Эта черная махина из грязного дуба со всеми этими палками так резко контрастирует с окружающей сероватой атмосферой, что кажется, будто в середине ее сидит не то черная обезьяна, не то домовой или привидение, и грохочет этими палками с самого раннего утра до поздней ночи. И я наметил это место в середине при помощи нескольких царапин и клякс, поместив на сиденье нечто вроде призрака ткача. Словом, я нисколько не заботился о верности пропорций рук и ног, Когда я очень тщательно нарисовал аппарат, мне почудилось, будто я всадил туда привидение именно потому, что машина отвратительна, и я не могу больше слышать ее грохот. Допустим, что это просто технический рисунок, и все-таки, если положить его рядом с чертежами станка, в нем все равно будет нечто призрачное. Впрочем, это, конечно, не технический рисунок. В нем есть же Если сопоставить мой рисунок с рисунком механика, который точно воспроизвел бы конструкцию этого ткацкого станка, мой этюд острей даст почувствовать, что станок сделан из дуба, захватанного потными руками. Глядя на него, даже если бы я не ввел туда кача или нарисовал бы его фигуру, не соблюдая никаких пропорций, зритель не может не подумать о рабочем, в то время как при виде чертежа станка, сделанного механиком, подобная мысль отнюдь не придет ему в голову. Из этого набора колес и палок время от времени должен исходить не то тяжкий вздох, не то смутная жалоба. Я с большим удовольствием рассматриваю твои рисунки машин. Почему? Потому что даже когда ты рисуешь только маховое колесо, я не могу, например, не думать о мальчике, который вращает его, и присутствии которого я каким-то необъяснимым образом чувствую. Те, кто смотрит на твои технические рисунки как на чертежи механизмов, не понимают сущности твоего искусства. Но я согласен с тобой, что когда рисуешь такой аппарат сам по себе, это надо делать технически, наивозможно, более точно, если хочешь, чтобы YouTube принес тебе пользу. Тем не менее, я вполне разделяю твою мысль, что если уж превращать это в настоящий рисунок, что я и надеюсь сделать, если сумею раздобыть подходящую модель, то маленький черный призрак на заднем плане должен стать глубоко продуманным, виртуозно отделанным центром, исходной точкой, сердцем всей вещи, и все остальное должно быть подчинено этой фигуре. Что же касается художественных выставок, то я заинтересован не в них, а совсем в другом. Я упорно работаю каждый день, не проходит недели, чтобы я не сделал несколько этюдов, вроде описанного выше. И я по-прежнему верю, что в один прекрасный день найду любителя, который захочет купить их у меня, причем не один или два, а, скажем, пятьдесят. Я не раз слышал о художниках, которые вынуждены были таким путем расставаться со своими чудами, хотя, вероятнее всего, сохранили бы их для себя, если бы могли себе это позволить. Но зато получали немного денег, позволявших им перебиться. «Если я прошу тебя при случае показать кое-кому мои вещи, то, повторяю, делаю это только потому, что считаю вполне вероятным, что тебе удастся свести меня с таким любителем искусства. Не выйдет? Ну что ж, значит, не вышло, и все». Но поскольку жить мне становится не легче, а все тяжелее, я считаю своим непременным долгом охотиться за любой возможностью продать свои работы. Поэтому прошу тебя показать их, если подвернется благоприятный случай. А если на них не обратят внимания, пусть я и к этому готов. Устраивать же персональную выставку своих работ я пока вовсе не склонен. Что касается людей, которые интересуются рисунком, то среди обычной любящей искусства публики всегда есть шанс встретить какое-то сочувствие и немножко доверия. Однако среди тех, кто поверхностно знаком с делом, как, например, торговцы картинами, все без исключения, несомненно, не найдешь никакого сочувствия или доверия. Тут можно ждать набора устарелых оценок, верхоглядства, общих мест, условностей, словом, куча хлама. Попытка пробиться, через которую, на мой взгляд, не даст ничего, кроме потери времени и нескольких новых шишек на голове. Поэтому при случае показывай мои рисунки, но не делай этого нарочито, не ускоряй событий, хоть я со своей стороны вынужден идти на это. Не будь в этом нужды, я предпочел бы сохранить для себя свои работы, по крайней мере, ютюды, и никогда бы не стал продавать их. Но, в общем, остальное тебе известно. «Май-июнь 1884 -го. Очень рад слышать, что из поездки ты привезешь множество новых вещей. Из того же, что ты сообщаешь о своих этюдах, я заключаю, что ты везешь немало полезных вещей. Я очень жалею, что не видел твою картину «Рыбный рынок» хотя бы в начальной стадии. И все же, на мой взгляд...» Твой набросок соответствует картине в том смысле, что верно передается отношение пространства, занятого на холсте фигурами, и пространства, занятого домами, улицей и прочим. Так вот, мне сразу бросилось в глаза, что фигуры будут раздавлены всем остальным, и что они вступят у тебя в слишком жесткую борьбу с окружением. Да, чертовски жалею, что не видел картину в начальной стадии. Тем не менее, хоть ты и предполагаешь противное, я ни на минуту не забывал, что картину делаешь ты, а не я, поэтому в своих рассуждениях о ней ясно Останавливаюсь на неоспоримом даже для тебя факте, а именно на том, что делаешь ее ты. Картина, кто бы ни писал ее, должна по преимуществу выражать только одну мысль, и при том выражать совершенно ясно. Помнится, я как-то сказал Вандервейле, что, вопреки его общему мнению, ценю ту его картину, за которую он получил медаль в Амстердаме, именно потому, что ему удалось так хорошо сохранить не единство стиля, несмотря на многообразие изображаемых в ней вещей, и что она действительно и доподлинно представляет собой картину, иными словами, нечто совершенно иное, чем реалистический тюц натуры. Но, в конце концов, мне ничего не известно о твоем первоначальном замысле, за исключением этого маленького торопливого наброска. И я нисколько не сомневаюсь, что многое в картине будет достойно похвалы. Тем не менее, я не отступаюсь от того, что сказал, и хочу снова подчеркнуть. Боюсь, что твой передний план, например, не выдержит тяжести всего находящегося на нем. Он может оказаться слишком перегруженным краской или некрепким и рыхлым, иначе говоря, вялым. Этим летом такая же штука получилась у меня с комнатушкой ткача, которую я так и не закончил, потому что все слишком вылезло на передний план. Несчастью, картина начиналась с того, что должно было быть вторым планом. Первого же плана, прочного основания, не доставало. И я упрекал себя точно так же, как сейчас упрекаю тебя. Это опасность, которая очень часто угрожает почти каждому художнику. Порой получается даже так, что спасти картину можно лишь, перенеся ее на холст более крупного размера. Сентябрь 1885-го. Только что получил твое письмо и набросок твоей картины. Это, конечно, прекрасный сюжет, и у меня нет возражений против композиции с точки зрения ее уравновешенности. Но разреши мне сказать одну вещь, о которой я умолчал бы, если бы картина была закончена, и ее было бы уже трудно изменить. Но о которой я говорю, потому что в картину могут быть еще внесены известные изменения, не нарушающие линии. Дело вот в чем. Фигура в центре, женщина с граблями, расположена хорошо. Но пройтись граблями по этому месту – действие настолько маловажное, что его не должна выполнять главная фигура. По этой причине я лично предпочел бы, чтобы центральной фигурой переднего плана была та, что несет камни. Это действие было бы здесь очень выразительно и мотивировано композицией в целом. А фигура на втором плане, которая сейчас несет камни и играет в композиции второстепенную роль, держала бы в руках грабли. Возможно ли это с точки зрения хода твоей работы? Если нет, все равно подумай над этим. Обстоятельство, отмеченное мною, немаловажно и может дать повод к критике. То, что фигура стоит, выпрямившись, хорошо, но нельзя ли придумать для нее более интересные действия, при том так, чтобы не изменять линий. Не обижайся, пожалуйста, на мои предложения, они, по-моему, не могут принести вреда, поскольку картина еще находится в стадии создания. Не думаю, что это означает навязывать тебе мое мнение. Я считаю чрезвычайно важным, чтобы действия фигур были выразительными, в особенности, если картина будет большая. Я понимаю, что это означает предъявлять тебе большие требования, я ведь знаю, каким первостепенным фактором являются линии и равновесие их. Но линии эти могут остаться красивыми и спокойными. Нет, я не заблуждаюсь. Твоя главная фигура в опасности. Вот почему я не посмел скрыть от тебя свои впечатления. Я хотел бы предложить, если ты, конечно, не сочтешь мои требования чрезмерными, чтобы одна из женщин, несущих камни, нагнулась и выкладывала их, то есть чтобы они обе не были заняты одинаковой работой. Впрочем, это ничего не изменит, потому что тогда у тебя будут две наклоненные фигуры. Словом, мое замечание, в конце концов, не имеет большого значения. Я просто высказал то, что сразу же почувствовал. Что касается моей работы «Едоки картофеля», литографию ее ты видел, то это сцена, которую я попытался написать, будучи вдохновлен своеобразным эффектом света в мрачной хижине. Она написана в такой темной красочной гамме, что, например, светлые ее краски, положенные на белую бумагу, выглядели бы чернильными пятнами. Но на холсте они выделяются своей светлостью благодаря силе противопоставленных им, например, прусской синей, которой накладывается совершенно не смешанной. Мои собственные критические замечания касаются главным образом того, что, уделив внимание цвету, я упустил из виду форму торсов. Головы и руки, однако, были сделаны очень тщательно. А так как наибольшее значение имели именно они, все же остальное было почти совсем темным и потому совершенно иным по эффекту, чем на литографии, то манера, в какой я написал картину, извинительно, в гораздо большей степени, чем ты думаешь. Кроме того, сама картина отличается по рисунку от любого из грубых набросков к ней, которые я до сих пор храню и которые сделал в хижине при свете маленькой лампы. То же самое относится к литографии. Далее хочу сообщить тебе, что после твоего отъезда отсюда я нарисовал целый ряд голов, а кроме того множество крестьян, землекопов, полольщиков, жнецов. Цвет — вот главное, что прямо или косвенно занимало меня при этом. Я имею в виду смешение цветов, красного с зеленым, синего с оранжевым, желтого с фиолетовым, комбинации дополнительных цветов, их влияние друг на друга. Природа также полна ими, как света тенью. Другая проблема, которая каждый день заново поглощает меня и которой, как мне кажется, ты утверждаешь, я утратил интерес, это передача формы и выявление ее крупными линиями и массами, когда о контуре думаешь не в первую, а в последнюю очередь. Продолжая сосредотачивать все внимание прежде всего на бедных крестьянках, я каждый божий день должен справляться еще с пейзажем. Когда Венкебах зашел навестить меня, я только что кончил писать хижины. Что касается гравюр на дереве, то у меня буквально нет ничего нового, за исключением четырех больших композиций Лермита. Для меня этот человек второй Милле в полном смысле этого слова. Я обожаю его работы не меньше, чем работы самого Милле, а талант его считаю таким же крупным, как талант последнего. Здесь был мой брат, он кое-что рассказал мне о событии, ставшем в Париже гвоздем сезона и глубоко порадовавшем меня, об успехе выставки Эжена Делакруа. Очень заинтересовало меня и то, что он сообщил о Рафаэле, живописце фигур, и Клоде Мане, пейзажисте плюс колористе. Что же до всего остального, то ты убедился на своем опыте, что век для художников сейчас не столько золотой, сколько железный. Хочу этим сказать только, что им не так-то легко выжить. По крайней мере, что касается меня, мой удел мизерал не неприкрытый нищета, но, несмотря на это, мое мужество, а может быть и мои силы, скорее возросли, чем уменьшились в сравнении с прошлым. Не думай, что ты единственный, кто считает или считал своим долгом критиковать меня до полного уничтожения. Напротив, такая критика, пожалуй, единственная, что я до сих пор слышал. А поскольку ты не единственный, кто говорит или говорил со мной таким образом, твоя критика ассоциируется у меня с критикой со стороны других людей, которой я все более горячо противопоставляю убеждения в том, что мои попытки имеют свой «резон Я не всегда могу сохранять хладнокровие. По временам мне кажется, что люди раздирают мое тело. Так сильно меня захватывают эти вопросы, и настолько мои убеждения являются частью меня самого. В названной выше литографии, равно как и в других моих работах, есть недостатки, это бесспорно, но моя работа ясно доказывает, что я передаю то, что вижу, поэтому, когда люди судят о моей работе не в целом, без широты взгляда и не принимая во внимание цель моих стремлений писать крестьян в их повседневном окружении, я не могу извинить моих критиков и считать их позицию честной. Ты, например, считаешь мою работу в совокупности крайне слабой и со всеми подробностями доказываешь, что ее недостатки значительно перевешивают ее достоинства. Так ты судишь о моей работе, а значит, и о моей персоне. Ну а я не принимаю такой оценки, решительно нет. Работа, о которой идет речь, изображение крестьян, так тяжела, что крайне слабый человек просто не возьмется за нее. Я же, по крайней мере, взялся за дело и заложил некоторые основы для него, что является отнюдь не самой легкой частью всякой работы. В рисовании, равно как в живописи, я иногда умею схватить кое-что основательное и полезное, притом схватить крепче, чем ты полагаешь, друг. Но я всегда делаю то, чего еще не могу сделать для того, чтобы научиться это делать. Впрочем, мне надоела эта тема, поэтому я закончу, сказав, что у художников, которые пишут крестьяны, и простых людей, трудная работа, и что они поступили бы мудро, перестав ссориться и, по возможности, подав друг другу руки. В единении силы и бороться мы должны не друг с другом, а с теми, кто даже теперь препятствует идеям, которые отстаивали Милле и другие новаторы прошлого поколения. Для нас нет худшей помехи, чем эта роковая междуусобная борьба. Что же касается нас с тобой, то давай прекратим ее. Ведь у нас одна и та же цель. Мое заветное желание состоит в том, чтобы при всем различии между нами, твои и мои усилия шли параллельно, а не в противоположных направлениях. Поскольку я замечаю, что в основных тенденциях и, в принципе, у нас есть много общего, и что так, думается мне, будет и впредь, твоя критика в целом, если ты относишь эту критику ко мне, несовместима, на мой взгляд, с характером твоей собственной работы. Общее у нас то, что мы ищем наши сюжеты в гуще народа. Кроме того, нас объединяет желание черпать материал для этюдов из жизни, независимо от того, рассматриваем мы этюды как цель или как средство. Это означает, что у нас с тобой много общего. А в том, что мы решительно противоположны друг другу в отношении техники рисунка или техники живописи, я отнюдь не уверен. Во многом не отрицают и обогнал меня. Тем не менее, я считаю, что ты ушел не слишком далеко. Как бы то ни было, при наличии искреннего к тому стремлении доброй воли, мы можем быть полезны друг другу, можем поддержать друг друга, а поскольку в единении сила я нахожу желательным, чтобы мы остались друзьями. Что касается техники, то я еще много ищу. Кое-что у меня удается найти, и все же остается еще бесконечно много такого, чего мне недостает. Но при всем том я знаю, почему работаю так, а не иначе, и усилия мои зиждутся на твердой почве. Совсем недавно я сказал Венке Баху, что я не знаю ни одного художника, который имел бы столько же недостатков, сколько есть у меня. Тем не менее, я не убежден, что заблуждаюсь в главном. По временам дело со мной обстоит так. Произведением двух отрицательных величин является положительное. Возьми любой мой рисунок или этюд, особенно из тех, на которые я сам укажу тебе в спокойном состоянии. В этих рисунках, равно как в цвете и тоне, ты найдешь ошибки, которые реалист строго осудит, и явные неточности, которые я вижу сам, и на которые при известных обстоятельствах мог бы указать еще более резко и проницательно, чем другие. Да, в них есть и неточности и ошибки. И все-таки я верю в одно. Даже если я всегда буду делать работы, в которых люди смогут найти ошибки, эти работы будут все-таки обладать известной жизненностью и своим raison d'être, отодвигающим эти ошибки на задний план для всякого, кто ценит характерность и оригинальность восприятия. Поэтому при всех моих ошибках меня не так легко уничтожить, как думают многие. Я слишком хорошо знаю, какова моя цель, и слишком твердо убежден, что в конечном счете стою на правильном пути, чтобы обращать много внимания на пересуды. С меня довольно возможности писать то, что я чувствую, и чувствовать то, что пишу. Тем не менее, по временам все это делает жизнь мою очень трудной, и, думается мне впоследствии некоторые люди, возможно, пожалеют о том, что докучали мне своими обидными отзывами, противодействием и равнодушием. Вот что я сейчас делаю. Я так тщательно избегаю людей, что не встречаюсь буквально ни с кем, за исключением бедняков-крестьян, с которыми непосредственно связан, потому что пишу их. Такова политика, которой я держусь, и вполне возможно, что в скором времени я откажусь от своей мастерской и поселюсь в крестьянской хижине, чтобы не видеть и не слышать людей, именующих себя образованными. Когда я говорю тебе, ибо таково мое убеждение, что нам следует остаться друзьями, то делаю это потому, что наблюдаю за твоими стремлениями, которые ценю и уважаю. Ты глубоко проникаешь в душу простых людей, и у тебя достаточно силы воли, чтобы осуществить свои замыслы. когда я говорю что мы можем быть взаимно полезны можем оказать поддержку друг другу то говорю так потому что ты не признаешь условностей когда ты станешь более известен ты по всей вероятности начнешь делать даже еще более смелые вещи и тогда это может вылиться в решительную борьбу в которой картины одной школы будут использованы в качестве оружия против другой а в таком случае было бы неплохо чтобы несколько художников действовали согласно с другой стороны я считаю не бесполезным обмениваться взглядами и смотреть работы друг друга. Сентябрь 1885 Сегодня я отправил в твой адрес корзинку, содержащую птичьи гнезда. У меня в мастерской они тоже имеются. Это гнезда дрозда, черного дрозда, золотистой иволги, крапивника и зяблика. Надеюсь, они доедут целости и сохранности. Хорошо ли ты знаком с Женом Делакруа? Я прочел о нем великолепную статью Сильвестра. Вот любопытный анекдот о Делакруа. У него был спор с одним другом по вопросу о том, нужно ли работать исключительно с натурой, и Делакруа заявил, что этюды следует делать с натуры, но саму картину по памяти. Во время спора, который скоро стал весьма накаленным, они шли по бульвару. «Делакруа?» Дал ему отойти на некоторое расстояние и затем, сложив руки рупором, к ужасу респектабельных буржуа, проходивших мимо, зычным голосом заорал ему вслед «По памяти! По памяти!» Не могу передать, с каким наслаждением я читал эту статью, равно как и другую статью, жигу, посвященную Делукруа. Кроме того, я прочел хорошую книгу гравера Бракмона о рисунке и цвете. И вот еще одно замечание Сильвестра от Говорят, что Делакруа не рисует. Следовало бы сказать, что Делакруа не рисует, как другие. Знаешь, то же самое можно было бы сказать в опровержении россказни о том, что Мауве, Израильс и Марис не рисуют. И еще одна подробность. Как-то художник Жигу приходит к Делакруа с античной бронзой и спрашивает его мнение насчет ее подлинности. «Это не античность, это ренессанс», — отвечает Делакруа. Тогда Жигу спрашивает его, на каком основании он так утверждает. «Взгляните, мой друг, это очень красиво, но это начато с линии, а старые мастера шли от сердцевины, от массы». Затем Делакруа добавляет «Взгляните сюда». И рисует на листе бумаги несколько овалов, после чего соединяет овалы с помощью небольших, почти незаметных линий. И из всего этого создает вставшего на дыбы коня, полного жизни и движения. «Жирико и Гро, — говорит он, — научились у греков первым делом выражать массы, почти всегда овальной формы». а контуры и действия намечать, исходя из положений пропорций таких овальных форм. Я утверждаю, что Жирико первым указал на это Делакруа. Спрашивается, разве это не великолепная истина? Но можно ли этому научиться от художников, рисующих гипсы, или в академии? Думаю, что нет. Если бы там учили таким образом, я с радостью стал бы восторженным поклонником академии, но я слишком хорошо знаю, что это не так. «Я послал Венкенбаху статью у Поля Манса о салоне с просьбой дать ее прочесть и тебе. Получил ли ты ее? Я нахожу ее превосходной. Я думал, что птичьи гнезда понравятся тебе так же, как они нравятся мне, ведь таких птиц, как крапивник и золотистый Иволга, тоже можно числить среди истинных художников. Кроме того, эти гнезда — красивая модель для натюрмортов».